Глава 10. Рискованный шаг. Когда в дверь постучали, я сидела уже при параде, кое-как справившись с завязками нежно-фиолетового платья. Услышав стук, подскочила с места и понеслась открывать, надеясь, что этот офицер Рутгар приехал за мной, как обещал. Так и вышло. "Доброе утро, просто Надин". Улыбнулась мне Мадира Розетта, припоминая мою просьбу обращаться ко мне без этих леди. «Там твой страж прилетел на кьярдах, ждёт тебя». «Кьярды... Вот, значит, как называются здешние платоядные лошадки». «Спасибо». Подхватив книги, забросила их в сумку и побежала на выход. «Стой, стой, заполошная. А завтрак?» «Я... У меня совсем нет времени на завтрак», — с сожалением крикнула через плечо. И это было правда. «Дело в том, что из-за назидательных угроз Мадиры Розетты мне пришлось вчера нарушить своё обещание. Я не пришла вечером к Дину». Не успокоила мальчика и не рассказала ему о своих планах. Наверное, из-за этого спала так плохо. Чувство стыда грызло изнутри, и даже чтение книг не помогло унять мою вину. «Хоть булочки с маком возьми, или косички». Тут уж я отнекиваться не стала особенно когда мне сунули корзинку с озвученной сдобой в руки. Также я заметила, что на мою короткую стрижку женщина спокойно отреагировала и расслабилась. «Доброе утро, Рудгар!» С улыбкой поприветствовала мужчину, ловко запрыгивая в двуколку. «Ох, леди Надин, что же это? Где ваша длинная коса?» «Осталось в прошлой жизни, Рудгар. Как настроение?» «Жалко, конечно. Ну что ж. А настроение моё? Хорошо, леди. У вас как? Смотрю, с этой новомодной прической вы настроены решительно покорять городскую библиотеку». Слышал, собеседование, назначено на девять утра. «А сейчас сколько?» «Так, семь двадцать. Рынки уже открылись». «А господа в богатом районе проснулись?» Спросила то, что меня интересовало больше каких-то рынков. «В особенности меня интересуют привычки Сибил Девертон». Рутгар засмеялся, шлёпнув лошадок по крупу. «Да что вы! Нет, конечно. Леди Девертон, а точнее теперь леди Танос, на моём дежурстве выходила в гостиную ближе к одиннадцати часам». «Это ваш папенька пробуждался ни свет, ни заря. Эх!» «Вот и отлично. Значит, смогу повидаться с Дином. Вчера-то у меня не получилось. Ох уж эти моряки!» Смех бывшего начальника стражи превратился в хохот, и кьярды прибавили ходу. Через пятнадцать минут мы остановились на богатой улочке в квартале драконов, но на заднем дворе каменного особняка Танос. Оставив пару булочек Рутгару, я покрепче перехватила корзинку и полезла через кусты живой изгороди. Сначала всё шло неплохо. Через тихую брань я сумела выбраться из колючего куста, миновав кованые ворота, и почти прокралась к чёрному ходу, как справа из-за угла трёхэтажного особняка на меня зарычала огромная чёрная собака. Я аж присела, наблюдая, как эта зверюга выходит из будки и припадает к земле, скалясь в мою сторону. шш кром Тише!» Сонно буркнул Дин, вылезая из будки чудовища следом. «Это же наш Надин! Разве не видишь?» «Надинка!» «А что с твоими волосами?» Мальчик всхлипнул, практически падая в мои объятия, и моя совесть переплюнула своими размерами Юпитер, чуть не придушив меня из-за невыполненного обещания. «Ты опять пропала!» «А ведь говорила я...» Собака, больше похожая на новорождённого телёнка, села на задницу и стала забавно наклонять голову то в одну сторону, то в другую, будто не понимая, где заявленная её маленьким хозяином Надин. Она определённо меня не воспринимала, юная леди Танос. Главное, больше не рычит. А то, что не признаёт, можно списать на прическу». Сделала я умозаключение, переключаясь на обнимашки с мальчуганом. «А потом?» «Что это такое?» Возмутилась после быстрых поцелуев, которыми наградила светловолосого ангелочка в щёчки и висок. «Откуда у тебя эти синяки? Тебя что, били?» «Да там ничего особенного». Поморщился мальчик, пряча рукавом синяки на запястье. Сначала лорд Алекс требовал сказать, куда ты ушла. А потом я с поварятами не поладил на кухне. Знаешь, Надин, на меня посмотрели самыми чистыми голубыми глазами, которые я только видела за всю свою жизнь. Ещё и с выступившей влагой от обиды. Они, Бирн и Егевин, стали совсем другие. Как только поняли, что меня поставили вместе с ними чистить картошку, Стали смеяться надо мной. Так некрасиво. А ведь мы раньше дружили. Мне так казалось. Дин печально вздохнул и обняла его крепче. Нет, его нельзя здесь оставлять. Сожалением подумалось мне. Но что делать, я пока не знала. И тут Дин подлил масло в огонь. Сибил сказала, что уже сегодня за мной приедут офицеры из учебки. Сделав глубокий вдох, решительно выдохнула. «Идём, здесь тебе больше делать нечего». «Ты меня забираешь?» Чуть не подпрыгнул ребёнок, воодушевляясь за какие-то секунды. «Забираешь к себе?» «А куда?» а «Куда, хотя мне всё равно, главное, что с тобой». Мне казалось, что сильнее моё сердечко ёкоть уже не может, но этот малыш открывал для меня новые грани. «Идём, сейчас заедем в одно место, я быстренько устроюсь и будем дальше думать, куда, где и каким образом». «А Гром? Грома можно забрать с нами?» «Можно. Куда же мы без Грома?» Я понимала, что это очень рискованный шаг. Но разве можно оставлять всё на волю судьбы? Вдруг я устроюсь в библиотеку, а его уже увезут. Или того хуже. Не устроюсь. И крыть будет нечем. бежи малыш!» «Гром, вперёд!» Глаза Рудгора надо было запечатлеть на фото, когда тот увидел, как из кустов вылезаю не только я, но и здоровая лохматая псина, и наследник Танос. «Эм... Гони, Рудгар, у нас слишком мало времени». Э, «Куда гнать-то?» моргнул растерянный мужик, помогая счастливому мальцу занять с собакой место на лавочке. «В библиотеку? Куда же ищу?» «Так рано!» «В самый раз, пока конкуренции не набежала. Приложив губам два пальца, залихвастки свистнула и кьярды без лишних понуканий резко сорвались с места. До библиотеки было рукой подать. Пара кварталов. Храм знаний, в котором вроде как должны были восхвалять бога-дракона Люксара, стоял практически на центральной площади. Но как бы немного в стороне. Да и выглядело это когда-то величественное здание тоже как будто его выгнали из богатого круга торговых зданий. Вот те пользовались популярностью, звеня колокольчиками на дверях. Но не библиотека. Тут даже кованные ворота выглядели жалко, местами проржавев. Наш экипаж остановился. О, оживился Родгар, кивком головы указав мне в сторону библиотеки, у парадного входа, которой, звеня связкой ключей, замер могучий мужчина. Разворот его плеч даже сложно определить на глаз, особенно учитывая узкие бёдра товарища. Кажись, он новый губернатор. Только почему один? Сидите здесь? приказала резко, спрыгивая на мостовое. «На Диночка!» — воскликнул Дин, а гром-громко загавкал. «Тише, маленький лорд!» — остановил мальчика страж. «На плечах вашей сестры тяжкое бремя. Раз не можем помочь, то хотя бы не будем мешать». Подхватив раздражающий длинный подол фиолетового платья, я бросилась изо всех ног к генералу. «Хотя, признаюсь, знание того, что он дракон...» Здорово пошатнуло не только мою скорость, но и частично уверенность в себе. Достигнув цели, задержала дыхание. Мужчина, к слову, прекрасно был осведомлён о моём приближении, но не перестал терзать ключом дверь, напряжённо скосив глаза. Меня застопорило, я не знала, с чего начать. Эм, дракон отреагировал однозначно, оставил ключ и повернулся ко мне, и я впервые увидела его лицо. Это был тот тип внешности, который заставляет сердце пропустить удар, но не от романтических чувств, а от смеси страха и уважения. Его черты были резкими, словно вырезанными из камня. Сильная челюсть, прямой нос, высокие скулы. Густые чёрные волосы, слегка растрёпанные, падали на лоб, а под ними сверкали синие глаза, холодные, как ледяные озёра, И такие же глубокие. Они смотрели на меня с выражением, которое можно было бы назвать презрительным, если бы не лёгкая тень усталости, скрытая в их глубине. Фигура генерала была внушительной. Широкие плечи, узкие бёдра, мощные руки, которые, казалось, могли разломить дерево пополам. На нём был тёмный кожаный плащ, который подчёркивал его силу и добавлял ещё больше мрачности его образу. На поясе висел короткий кинжал, рукоять которого была украшена драконьими символами. Даже стоя неподвижно, он излучал опасность, как хищник, готовый к прыжку. Я остановилась в нескольких шагах от него, пытаясь собраться с мыслями. «Ох, ничего себе! И что самое дикое, ему хорошо за 150 лет, потому как бой за должность, которую он занимал весь срок, была 150 лет назад с хвостиком». Чистокровный дракон, имеющий две ипостаси, смотрел на меня, не скрывая раздражения, словно я уже успела его разочаровать, хотя ещё не сказала ни слова. «Кто вы?» Его голос был низким, грубым, с лёгкой хрипотцой, как будто он привык командовать и не терпел возражений. Я начала несмело, но тут же осеклась, чувствуя, как слова застревают в горле. «Соберись, тряпка!» Я Надин Танос. После глубокого вдоха выпалила, как на духу, стараясь звучать уверенно. «Я пришла предложить свои услуги библиотекаря Фу. пониженный Пониженные пароли губернатора насмешливо фыркнул. А потом запоздало прищурился, словно пытаясь понять, шучу ли я. Затем его взгляд скользнул по моему платью, которое явно не подходило для работы в библиотеке, и остановился на моём лице. «Библиотекаря», — повторил он, и в его голосе прозвучала насмешка. «Вы уверены, леди Танос, что знаете, что это значит? Разве наследница усопшего губернатора пристала смахивать с книг древнюю пыль?» «Он знает, кто я?» Пока я удивлялась, мужчина продолжил поливать меня иронией. «Что вы вообще можете знать о книгах и работе с ними?» «Вы вообще брали хоть раз книгу в руки?» «Насколько я заметил, леди из молодого поколения увлечены больше балами да сплетнями». «Конечно брала», — ответила я, стараясь не показать, как сильно меня задел его тон. «Я умею читать, систематизировать информацию и работать с архивами. А ещё я...» «Я замялась, не знаю стоит ли упоминать о моих недавних успехах в магии». Я бытовой маг. Но главное для библиотекаря другое. Э, что же это? Мужчина склонил голову набок, пытаясь укрыть от меня свой интерес за маской скуки. Я готова учиться. Экс-генерал хмыкнул, и этот звук был похож на рык. Затем он повернулся к двери библиотеки и начал открывать её, не удостоив меня ответом. Подождите, воскликнула я, сделав шаг вперёд. Я серьёзно. Я могу быть полезной. Эта библиотека, она в ужасном состоянии. Я могу помочь привести её в порядок. Он остановился, но не обернулся. Его плечи напряглись, и я поняла, что он раздумывает, стоит ли вообще тратить на меня время. Эта библиотека нуждается в глобальной помощи, сказал он наконец. Его голос был холодным, как его глаза. Она слишком давно мертва. «Вам не справиться, даже с вашей бытовой магией». «Но я могу попробовать», — настаивала, чувствуя, как внутри меня загорается упрямство. «Вы же не хотите, чтобы она оставалась в таком состоянии?» «Это же храм знаний, место, где люди могут учиться, развиваться». Он резко обернулся, и я замолчала, поражённая его взглядом. В его глазах сверкнуло что-то, что я не могла понять. Смесь гнева, боли и, возможно, сожаления. Мужчина смотрел на меня долго. Затем он отвернулся и открыл дверь, бросая через плечо. «Нет, я не собираюсь тратить время и обучать изнеженную леди. чей отец бессовестно крал финансирование, которое я лично отправлял для заведений подобного толка. Отчаяние затопило меня». Информацию о том, что отец найден и один идина, ещё и нечистый на руку чиновник, решительно проигнорировала. Не до этого. Подождите, нет. Мне очень нужна эта работа. Я сама не поняла, в какой момент отчаялась настолько, что опять вывалила свои проблемы совершенно постороннему человеку. Мачиха выгнала меня из дому. Отец оставил без гроша. Но это всё ничто. Мой брат. Я махнула в сторону двуколки откуда сосредоточена на нас смотрела самая странная компания. Здоровый бородатый мужик, маленький мальчик, пёс и два плотоядных коня. Она отнимет его, если я не смогу доказать свою состоятельность в суде как надёжного опекуна. Дина отнимут у меня и отдадут уже сегодня в учебку. Честно? Я почему-то верила, что этот генерал, так же как байкер из бара, проникнется моей проблемой и поможет. Ему всего-то взять меня на работу. Но меня ждало полное разочарование. Генерал поморщился и сказал. «Ничего страшного в учебке я не вижу. Отучится парень и займеет весьма денежную профессию. А ты устройся в престижный дом гувернанткой и брось взваливать на себя непосильную ношу. Займись своей жизнью». «Нет, нет» отчаянно прошептала я, когда мужчина был уже одной ногой в холле библиотеки. «Не могу!» Больше не раздумывая, без страха и колебания раскинула руки в стороны и громко сказала порификата Серые песчинки магии взметнулись под моими ногами, устремляясь к выщербленным, потемневшим от времени стенам храма знаний. И не тонкой струйкой, как было в чулане огромным потоком, из-за которого я в один момент пошатнулась. «Глупая идиотка, остановись!» «Я могу! Я буду лучшим библиотекарем!» С трудом выдавила из себя похолодевшими губами, сквозь туманную дымку отмечая, как преображается здание. Оно не просто теряло грязь и пыль, а обретало первозданный вид белее в лучах солнца. А потом я потеряла сознание. Последнее, что помню, как меня мягко подхватили сильные руки, как ругался генерал сквозь зубы, а потом беспардонно наклонился ниже и глубоко вдохнул прямо у моей шеи, разразившись новой тирадой. «Только этого не хватало!»